177. Май 19. Имеет значение не само действие, поступок или проступок, но причины, вызвавшие его, и состояние сознания. Одно и то же действие может быть вызвано и страхом, и бесстрашием. Кармические значения действия определяются мыслями и действиями, которые показывают сущность того, что человек выносит из глубины своей на свет дня. Кармические значительные действия, подобно плавникам дельфина, на время мелькнув на поверхности моря, снова уходят в его глубину, чтобы снова опять появиться. Корни действий эти глубоко, и только по этим корням можно определить значимость проступка. Врожденные, преступник, Пьяница или наркоман в глубине своей сущности несут эти пороки. Поверхность порою может быть гладкой и не показывать ничего. Сложен человек очень. Пуда, соль и недостаточность есть вместе, чтобы выявился он весь. Отсюда нужность и неизбежность испытаний. Опытный ученик сам отмечает, какие качества или недостатки проявляются в нем для их утверждения или изживания. Не было бы испытаний, мог бы почесть себя совершенным, чтобы затем неожиданно для себя самого уявиться на опасной тропе над пропастью. Себя самого надо знать и трезво и беспристрастно оценивать свои достоинства и недостатки. Среди недошедших много таких, кто, поскользнувшись и упав силы, не нашел себе снова подняться и путь продолжать, кто недооценил природу свою и недостатки, тянущие в бездну. Как они хороши в моменты подъема и вмещения, как огнями горят, но проходит момент... Поникают крылья, и врожденные тысячелетиями сущность уявляет себя в виде обычном и в необычном порой, когда разгораются яро подлежащие изживанию свойства, и, кажется, тогда человек хуже, чем был раньше, пока пламя учения жизни еще не коснулось его.